Глава 10. Воздушное дерево. Непрестанно дерево рвется ввысь и трепещет листьями, своими бесчисленными крыльями. Андре Суарес. Грёзы о мраке». Суарес Андре, Исаак Феликс, 1868-1948. Французский писатель, поэт и драматург, Среди произведений три мыслителя Паскаль, Ипсон, Достоевский, 1913. Гёте, великий европеец, 1932. Вот человек, 1948. Первое. Воображаемая жизнь, проникнутая симпатией к растительности, потребовала бы целой книги. Общими ее темами, которым свойственно Любопытная диалектичность стали бы лук и лес, трава и дерево, травянистый и древовидный куст, зелень и колючки, лиана и лоза, цветы и плоды. Затем само существо растения, корень, стебель и листья, затем его становление, отмеченное сезонами цветения и опадания, и, наконец, конкретные растения, злак и олива, Роза и дуб, виноград. До тех пор, пока систематическое изучение этих основополагающих образов не предпринято психологией литературного воображения, будет недоставать элементов, которые можно объединить в теорию. Она так и останется в зависимости от воображения визуальных образов, полагая, будто задача писателя – описывать то, что изображает художник. А между тем, как не понять, что растительный мир сочетается с миром столь характерных грез, что отдельные виды растений вполне можно назвать индукторами конкретной грезы. Растительные грезы – самые медлительные, самые спокойные, самые успокаивающие. Пусть покажут нам сад и лук, обрыв над рекой и лес – и мы обретем наше первое в жизни блаженство. Растительность верно хранит воспоминания о счастливых грезах. С каждой весной она их возрождает. И кажется, будто наши грезы способствуют более пышному ее развитию, взращивают более прекрасные цветы, цветы, о которых грезит человек. О, лесные деревья! Вы знаете тайну своего произрастания под моим покровом, но питаю вас я. Однако ботаника грезы не создана, и вот поэзия загромождена фальшивыми образами. Переписываемые вновь и вновь эти инертные образы наводняют целые произведения, едва ли удовлетворяет цветочное воображение. Они перегружают описание, так как авторы полагают, будто ими они эти описания оживляют. Такую перегруженность можно ощутить в этих парадус, блестящих и легко пишущихся абзацах, содержащих ученую флору для тренировки рук. Но обозначение цветка его именем как будто можно счесть фамильярностью, мешающей грезам. Цветы, как и прочие существа, нужно сначала любить, а потом уже называть. И тем хуже называть их неправильно. Мы были бы крайне удивлены, если бы кто-нибудь стал заботиться о названиях цветов в своих грезах. Поскольку мы не в силах навести порядок в этих зарослях, на этих нескольких страницах нам остается лишь настаивать на глубоком и живом единстве некоторых растительных образов. В качестве примера Мы собираемся взять дерево, и мы будем изучать его, ограничиваясь принципами материального и динамического воображения, делая особенный упор на образах, по сути своей, воздушных. И, разумеется, земная сущность дерева и его подземная жизнь должны изучаться воображением Земли. Второе. В главе, посвященной энергетизму Ницше, мы уже продемонстрировали, что сосна с точки зрения воображения представляет собой настоящую ось динамических грез. Всякий, сколько-нибудь значительный любитель динамических грез плодотворно воспользуется этим вертикальным или вертикализующим образом. Прямое дерево, явленное взору сила, уносящая земную жизнь в голубое небо. Де губернатис приводит сказку, наделяющую смыслом эту вертикализующую силу. В Охорне, близ Кобурга, страшный ветер, который наслала колдунья, согнул колокольню одной церкви. Все жители окрестных деревень над этим насмехались. Некий пастор, дабы избавить свою деревню От такого позора привязал веревку, натянув ее между колокольней и сосной, которая будет названа позднее, и посредством магических заклинаний и проклятий смог выпрямить колокольню. Как лучше выразить урок динамизма, преподанный сосной? «Ну-ну, будь прям, как я, — говорит дерево, изможденному грязовицу, — распрямись!» Дерево объединяет и упорядочивает самые разнообразные стихии. Сосна, утверждает кладель, возвышается, прилагая усилия, и между тем, как она цепляется за землю коллективной хваткой своих корней, ее сложно устроенные и расходящиеся ветви, постепенно смягчающиеся вплоть до хрупкой и чувствительной ткани листьев, посредством которых, она ищет точку опоры в самом воздухе и свете, образует не только ее жест, но и ее основное действие и условия ее разрастания. Невозможно передать более сжато жест дерева, его основное вертикально направленное действие, его воздушный и подвешенный характер. Оно настолько вертикально, что наделяет устойчивостью даже воздушную часть Вселенной. В слегка шутливом эссе о безумии у растений Франсис Жам проникается древесной примизной. Я думаю о деревьях, находящихся в непрерывном поиске равновесия в воздухе. Такова, например, жизнь смоковницы. Она напоминает жизнь поэта, поиски света и трудность удержаться. Есть яблони, которые, предпочитая красоту своих плодов, удержанию равновесия ломаются. Они безумны. Как бы там ни было, эта вертикальная жизнь может способствовать оживлению излюбленных тем у самых разнообразных типов воображения, независимо от того, является ли последнее огненным, водным, земным или воздушным. Одни, вроде Шопенгауэра, грезят о подземной жизни сосны, другие – о гневном шелесте игл и шуме ветра. Иные ярко ощущают победу воды в жизни растения, они слышат, как древесные соки вздымаются вверх по стволу. При таком преувеличенном ощущении растительной жизни герой одного романа Герхарда Гауптмана дотрагивается до ствола каштана и чувствует, как от этого в нем поднимаются питательные соки. Есть и такие, кто как бы инстинктивно ощущает, что дерево – отец огня. Они без конца грезят о горячих деревьях, в которых готовится блаженство горения, о потрескивающих в костре лаврах и самшитах, об извивающихся в пламени побегах виноградной лозы, о смолах материи огня и света. Их аромат сам по себе жжет знойным летом. Вот так один и тот же предмет природы может отобразить полный спектр типов материального воображения. Разнообразнейшие грезы объединяются вокруг одного и того же материального образа. Тем более поразительно то, что все эти разнообразные грезы, обращаясь к образу высокого и прямого дерева, претерпевают определенную переориентацию. Свой первообраз навязывает психология вертикальности. Даже таким мотивам, которые пробуждаются обработкой древесины, не удается устранить образ живого дерева. В своих волокнах древесина всегда хранит воспоминания о собственной вертикальной энергии и нужна ловкость, чтобы бороться против направленности древесных узоров против волокон дерева. К тому же для некоторых видов психики древесина представляет собой своего рода пятую стихию, пятую разновидность материи, и не столь уж редко, например, в восточных философиях мы встречаем дерево как одну из фундаментальных стихий. Но такое обозначение предполагает обработку древесины – По нашему мнению, оно взято из грез хомофабер. Психологии трудящегося оно придает дополнительный оттенок. Поскольку в данной работе мы ограничиваемся психологией грез и сновидений, нам придется признать, что древесина не имеет большого значения для глубинного аниризма. Если деревья и леса играют громаднейшую роль в нашей ночной жизни, то сама древесина вряд ли в ней фигурирует. Сновидение не инструментально оно не пользуется никакими средствами, оно непосредственно обитает в царстве целей. Оно воображает непосредственно стихии и прямо переживает их стихийную жизнь. В своих сновидениях мы плывем без корабля или плота, не давая себе труда выдолбить лодку в стволе дерева. В сновидениях стволы деревьев всегда полы. Ствол дерева всегда готов нас принять, чтобы мы, вытянувшись, заснули долгим сном, уверенные, что пробудимся бодрыми и молодыми. А потому дерево – это существо, которое глубокий сон не склонен калечить. Третье. А теперь проследим за нашей грезой образов дерева. Как быстро эти образы становятся равнодушными к формам. Ведь у деревьев такие разнообразные формы. В них столь сложные и не похожие друг на друга ветви. Тем более поразительным покажется единство их сущности и то, что по существу является единством их движения, их осанкой. Это единство сущности на первый взгляд несомненно объясняется отдельностью ствола дерева. Однако воображение не довольствуется этим единством изоляции формальным и внешним. Дадим своему воображению возможность свободно грезить и переживать свои образы. И постепенно мы ощутим в самих себе, что дерево существо статическое. Пароксилонс получает от нашего воображения чудесную динамическую жизнь, глухой, медлительный, необоримый порыв, покорение легкости, создание летающих предметов, воздушных и трепещущих листьев. О, как же любит материальное воображение это всегда прямое существо, это существо, которое никогда не ложится, только дерево и человек в природе вертикальны. Они образуют один тип существ. Дерево всегдашний образец героической премезны. Что за эпиктеты эти сосны? Как мучит жажда жизни этих тощих рабов, и как они умеют выглядеть довольными судьбой в беде. Этот то вертикальный динамизм и формирует фундаментальную диалектику растительного воображения, диалектику дерева и травы. Какими бы распрямленными не выглядели зонтичные в пору сенокоса, они не нарушают горизонтальной линии большого луга. Когда все они в цвету, они выглядят словно пена моря зелени, плавно колышущейся утром. Только дерево с точки зрения динамического воображения решительно сохраняет вертикальное постоянство». Четвертое. Но чтобы как следует ощутить действие воображаемой силы, самое лучшее, каким бы парадоксальным это ни казалось, застать ее в момент наиболее плавного пробуждения в ее наименее настойчивом действии, которое можно назвать в высшей степени начинательным. Вместе с динамикой дерева мы собираемся рассмотреть с этой точки зрения Одну из самых медленных и дружественных нам индукций, внушаемую грязовицу, спокойно прислонившемуся к дереву. Перечитаем эту рильковскую страницу. По своему обыкновению он прогуливался с книгой в руках и в один прекрасный момент обнаружил, что обрел точку опоры там, где раздваивалось встреченное им деревце, приблизительно на высоте его плеч. И тотчас же в этом положении он ощутил такую приятную поддержку и такой переполняющий покой, что так и застыл, бросив читать, в почти бессознательном созерцании, вставленной в природу будто в оправу. Так начинается чисто динамическое созерцание, как спокойный обмен силами между грязовицем и космосом, когда под грезящим взглядом ничто не обретает ни цвета, ни контура, под взглядом с полным основанием, названным отсутствующим. Было такое ощущение, как будто изнутри дерева в него проникли почти неощутимые вибрации. Ему казалось, будто его никогда прежде не одушевляли более нежные эмоции. Тело его ощущало примерно то же, что и душа оно впало в состояние, когда в него изливались такие флюиды, какие в реальности, учитывая обычную бесприместность чисто физических условий, совершенно невозможно ощутить. К этому впечатлению добавлялось еще и то, что в первые мгновения ему не удавалось как следует определить орган чувств, посредством которого он получал весть сразу и такую малую, и такую громадную. К тому же состояние, навеваемое ему этой вестью, было столь совершенным и непрерывным, хотя и отличным от всех остальных, но столь непредставимым, как углубление или обострение уже пережитых событий, что, вопреки всему этому очарованию, невозможно было даже помыслить, чтобы назвать его наслаждением. Ну и пусть, приложив старание объяснить самому себе именно самые неуловимые впечатления, он настойчиво спросил себя, что все-таки с ним произошло, и почти тотчас же отыскал удовлетворившее его выражение, сказав себе, что его унесла другая сторона природы. «Изумительная страница, где герой», успокоившись от того, что нашел в высшей степени нехитрую опору в момент, когда его почти не тревожит незаметная жизнь, когда он уже ничего не берет от субстанции мира, чувствует себя по ту сторону этого мира в непосредственной близости от медлительной общей воли в согласии с вялотекущим временем, приятно вытянувшись вдоль древесных волокон без узлов». И тогда грязовидец становится всего лишь одним из феноменов вертикальной тяги дерева. У него остается лишь мысль вертикально держаться в своем теле, как будто глядя вдаль. Цель рильки здесь – добиться полной чистоты динамического воображения. Тело грязовица, нашедшего древесную опору, становится хорошим, судя всего-навсего, потому, что оно держится прямо – что оно чисто и благоразумно. Человек, как и дерево, существо, в котором смутные силы обретают единство в несгибаемости. Чтобы начать грезить о воздухе, вертикальное воображение от них больше ничего не требует. Впоследствии в такой непреложной вертикализации все упорядочивается. Если читатель не получит этой индукции, он не сможет по-настоящему сочетать образы. И эта страница Рильке покажется ему убогой и инертной. Зато, следуя урокам динамического воображения, мы отдадим себе отчет в том, что эта самая страница показывает прежде всего образ движения, дает совет о движении, сопряженном с произрастанием. С этой страницы Рильке – Объясняя одного поэта с помощью другого, можно сопоставить прекрасный образ произрастания, запечатленный Марисом Дагереном. Кто может сказать себе, что попал в убежище, если он не находится на высоте, которую можно назвать самой абсолютной из всех, на какие он может взобраться? Если бы мне покорить эти высоты, как же я смогу погрузиться в полный покой? В былые времена боги взращивали вокруг некоторых мудрецов растения, которые сжимали в объятиях их одрехлевшие тела и по мере собственного роста высасывали их жизненные соки, заменяя их жизнь в конец изношенную преклонными летами жизнью крепкой и безмолвной, которая царит под корою дубов». Эти смертные, сделавшись недвижными, шевелились теперь лишь в пределах досягаемости своих волнуемых ветром ветвей. Поддерживать свое существование древесным соком, что сам собой отыскивается среди элементов, питающих дерево, скрываться от взоров, представать перед людьми, как бы имеющим могучие корни и совершенно невозмутимым, словно гигантские основания деревьев, какими мы восхищаемся в лесах. Издавать наобум одни лишь неясные, но глубокие звуки, подобные шелесту поросших травой вершин, подражающих рокоту моря. Вот состояние жизни, которое кажется мне достойным усилий и вполне пригодным для того, чтобы противостоять и людям, и превратностям судьбы». Этот вегатализм вершин прекрасно демонстрирует, что с точки зрения Мариса де Герена воображение представляет собой жизнь на высотах. Дерево помогает поэту победить высоту, преодолеть вершины, начать жить в воздухе, жить воздушной жизнью. Поэтому до чего же поражает суждение, вынесенное Сент-Бевом по поводу этой страницы, такую «Естественность в грезах о произрастании». Морис де Герен мечтал об оставшемся мне непонятным превращении в дерево. Как бы там ни было, это не ошибка, касающаяся мелочи, ибо когда мы выносим суждение о воображении стихий у того или иного поэта, мелких ошибок не бывает. Похоже, что Сент-Беву Действительно осталось чуждым воображение динамическое, одушевляющее столько страниц в произведениях отшельника Искейла. Ведь в заключении цитируемого нами отклика Сентбеф не колеблясь добавляет: "Но эта старческая судьба, этот конец достойный Филимона и Бавкиды, приличествует в лучшем случае мудрости какого-нибудь лапрада". Мы будем не столь суровы, как Сент-Беф, если сравним мягкость интуиции гереновского вегетализма с другими примерами весьма надуманного использования легенды о Филимоне и Бавкиде. Так в сказке Натаниэля Готорна «Чудесный кувшин, никаких анерических черт во внезапном превращении старика и старухи в дуб и липу мы не найдем». В творчестве Д.Г. Лоуренса можно обнаружить массу страниц, на которых грязовидец переживает превращение в дерево. Несколько мгновений я хотел бы побыть деревом. Вон там оно не спит и высится, как башня, а я сижу и ощущаю себя под его защитой. Мне нравится чувствовать, как оно не спит и нависает надо мной. Лоуренс любит сидеть среди корней, уткнувшись в могучее тело или прислонившись к нему и ни о чем больше не тревожится. Вот я устроился между больших пальцев его лап, словно древесный клоп, а оно безмолвно нависло надо мною. Я чувствую мощный ток его крови. Дерево тянется в две стороны. Чудесным порывом оно устремляется вниз, к самому центру земли, Туда, где погружаются во тьму мертвецы, во влажную и густую подпочву и в другом направлении к воздушным высотам. В обе стороны широта, мощь и ликование. И все это без лица и мысли, где оно хранит хотя бы свою душу. Впрочем, где храним мы свою. Пятое. Почему выражение «примостившийся на насесте» должно иметь насмешливый подтекст? Если подумать, что делает петух на верхушке колокольни? Что делает птица на этом большом каменном дереве? По-видимому, окрыляет недвижную высоту, ведь негнущиеся вершины совершенно не кажутся воздушными. Динамическое живоображение хочет, чтобы на высоте все двигалось». Термином «грезы-анасесте» мы назовем тип динамических грез, которые, переходя от реального к воображаемому, помогают нам проследить переход от воображения вершин к воображению раскачивания. Пример грез-анасесте, предстающих как всем знакомый позитивный опыт, мы обнаруживаем в Титане Жан-Поля. Часто в мае, Он находил убежище на верхушке громадной яблони, чьи ветви образовывали как бы комнатку зелени. Он любил ощущать укачивание, то плавное, то резкими рывками. Временами высокую верхушку, на которой он сидел, обдувал ветер, и она мягко касалась свежей луговой травки. Затем она с силой распрямлялась и вновь занимала свое место в облаках. Ему представлялось, что это дерево живет вечно. Корни его касались адских областей, гордая голова дерева о чем-то выспрашивала небо. А сам он, простачок Альбана, уединившийся в этом воздушном павильоне, обитатель фантастического мира, сотворенного волшебной палочкой его воображения, лениво повиновался буре, гнавший крышу его дворца изо дня в ночь, из ночи в день. В этом тексте все преувеличено, как это и подобает реалистической странице о воображаемом. Дерево соединяет адское с небесным, воздух с землей. Оно раскачивается от дня к ночи и от ночи ко дню. Его раскачивание к тому же преувеличивает масштабы бури, Верхушка клонится аж до лужайки, и потом с какой же силой идеальный обитатель ветвей мгновенно возвращается на голубое небо. Тот, кто читал и грезил над землей, вместе месте раздвоения ствола старого орешника, вновь испытает грезы Жан-Поля. Ему не помешает избыточное движение, ибо преувеличение здесь допущено лишь для того, Чтобы пробудить изначальные импульсы он поймет что дерево поистине жилище своего рода замок грез. Он воспримет динамизм и анеризм величественных ритмов шатобриана их глубинный характер показал пьюс сервиен, когда ветры слетали с неба, чтобы раскачивать огромный кедр когда воздушный замок, сооруженный на ветвях, парил вместе с птицами и странниками, уснувшими в его шалашах, когда тысячи вздохов доносились из коридоров и под сводами подвижного здания. С грезами Анасесте можно сопоставить образ гнезда на высоких вершинах, лишенного теплоты гнезд земных. Пример его можно встретить на той странице из Джека Лондона, которая, как он считает, передает воспоминания о жизни человека, обитавшего на деревьях. «Самый обычный сон в моем раннем детстве. Мне казалось, что я был очень маленький и сидел, съежившись в чем-то вроде гнезда из веток и травинок. Порою я лежал на спине, вытянувшись, Похоже, я проводил долгие часы в этом положении, внимательно наблюдая, как солнце резвится в листве у меня над головой и как ветер шевелит листья. Когда ветер усиливался, гнездо часто само раскачивалось туда-сюда. Но пока я так покоился в своем гнезде, меня всегда одолевало ощущение жуткого пространства, зиявшего подо мною. Я никогда не видел его. Я никогда не глядел через края своего гнезда, но я знал о том, что это пустое пространство, отверстое как раз подо мною, и оно постоянно мне угрожает, словно пасть какого-то ненасытного чудовища. Нужно ли лишний раз подчеркивать хотя бы мимоходом эту метафору, сравнивающую бездну с прожорливой пастью, Ведь эта метафора многократно встречается у самых разных писателей. Этот сон продолжает Джек Лондон, в котором я был пассивен и который представлял собой скорее состояние, нежели действие, я видел весьма часто на протяжении моего раннего детства. Именно на этой анерической основе Джек Лондон впоследствии и написал свой роман о доисторической жизни, Описанные в нем происшествия зачастую становятся слишком человеческими, однако стихия, управляющая сновидениями, является формообразующей. Этими грезами можно объяснить образ гнезда во всей его своей обычности. Гнездо – одно из наиболее архетипизированных слов во всех языках, заключает в себе здесь латентную драму. Гнезду не присуща безопасность логова или же пещеры. Для гнезда раскачивание остается опасностью в той мере, в какой находящееся в нем существо не прибегает к сознательному использованию собственной ловкости, легкости и сноровки с тем, чтобы зацепиться за ветви. Так жизнь на дереве сразу и дает убежище и чревата опасностью. О древесной жизни мы часто грезим, и грезим мы о ней всегда одинаково. Это одна из значительнейших естественных грез. Ей свойственны одновременно и какое-то особое одиночество, и сцепленность с чисто динамической воздушной жизнью. Как же при отсутствии динамического воображения возможно приписать силу мужественному дубу этому образу отца, В Стринберговской «Свеневит», -э когда герцог защищает свою дочку от мачехи, динамизм образа навязывает себя мгновенно, без всякой подготовки, прямо в разгаре первой драматической сцены. «Свеневит» -э можно переводить как «лебедушка», буквально «белая лебедь». «Свеневит» -э бежит в объятия герцога. Отец! «Ты королевский дуб, и руки мои не могут охватить тебя, но я хочу под твою листву, чтобы укрыться от ливней», прячет голову под бородой героя, покрывающий его грудь до самого пояса. «И буду качаться на твоих ветвях, словно птица. Так подними же меня, чтобы я вскарабкалась на самую верхушку». Герцог подставляет плечо, будто ветку. «Свеневит» цепляется в плечо и садится на него. Теперь подо мною земля, а надо мною воздух. Я владычествую над садом роз, белыми прибрежными песками, синим морем и семью королевствами. В царстве воображения форм такой образ лишён смысла. Спокойный анеризм, произрастания тоже не придает ему характерной для него энергии. И только динамическое воображение может воспринять дерево как тему для преувеличения. Это воображение затушевывает образы с формальной точки зрения, потрясающе убогие и смешные, вроде бороды, которая защищает от бури. Все преодолевается воображающим движением силой вознесения, обретаемой динамическими грезами при созерцании величественного дуба. через несколько страниц старый герцог. Старый дуб берет своны вид на руки, подбрасывает воздух и ловит. Своны вид — не девочка, а взрослая девушка. Со словами «Лети, птичка, пари над прахом и не теряй своего порыва». Жить на большом дереве под обильной листвой всегда означает для воображения быть птицей. Дерево — это резерв взлета. «Птица», — говорит Лоуренс — Это всего лишь лист дерева, расположенный на самой большой высоте, трепещущий на ветру, но также и крепко сцепленный со стволом, как и всякий иной лист. И действительно, разве не обязана она всегда возвращаться в гнездо? Дерево – это гигантское гнездо, раскачиваемое ветрами. Мы не испытываем по нему ностальгии, как о жизни в тепле и покое, Мы любим вспоминать его высоту и уединенность. Гнездо на верхушке дерева – могущественная греза. Она возвращает нам гордость молодых лет, когда мы думали, что рождены для того, чтобы жить над семью королевствами. Разумеется, когда поэт сообщает нам, как позитивный факт, воспоминания о паре, проведенной им среди листвы, Такие строки часто следует воспринимать как воображаемые. Сельские дети, отваживающиеся влезать на тополя, встречаются так редко, что, на наш взгляд, следует отнести насчет воображаемого вот это признание Мариса Дагерена. «Я лезу на вершины деревьев, верхушки тополей раскачивают меня над птичьими гнездами». Только тот, кто предается всемогущим грезам, может желать раскачиваться подобно сверхптице у самой вершины высочайшего из деревьев. Как бы там ни было, покачивание верхушек деревьев восхитительно передано в своем космическом аспекте на одной из страниц дневника Мариса де Герена. «Перед нами май, цвет деревьев поблек, на ветвях завязались плоды», дышащие жизненной энергией. И несметное потомство буквально свисает с ветвей всех деревьев. Все эти зародыши, неисчислимые и по количеству, и по разнообразию, висят между небом и землею в колыбелях, предоставленные воле ветра, чья задача — укачивать эти создания. Будущие леса неощутимо качаются в лесах живых. Вся природа — предалась заботам своего грандиозного материнства. Пусть читатель заметит, что на этой странице затертая присказка о вселенском материнстве приобретает новый нюанс. Она одушевляется качающейся жизнью верхушек деревьев. Лес – это колыбель, а пустых колыбелей не бывает. Живой лес убаюкивает грядущий. Значит, нужно понимать, что одно и то же движение, как бы первораскачивание колыбели, приносит блаженство и ветки и птицы и мечтательному человеку. И еще одну страницу Мариса де Герена мы читаем, понимая совершенство ее непрерывности. Ветвь в цвету, птица, усевшаяся на ней, чтобы петь или строить гнездо. Человек, разглядывающий ветку и птицу. Все они движимы одним и тем же началом, но только с разной степенью совершенства. Как мы видим, единство осуществляется при созерцании одного единственного движения, движения первозданного, покачивания. Сделаем еще один шаг, и вместо созерцания погрезим. Над зеленым деревом выше самой высокой верхушки, радостнее пепчей птицы высочайшая степень совершенства воздушной жизни, которую мы познаем. Шестое. Итак, дерево дает нам сложнейшие образы психологии вертикальной жизни. Порою дерево – прямая, перпендикулярная горизонтальной плоскости, лежащая в плоскости вертикальной. Она направляет грязовица воздушной стихии. Рильке в вализанских катренах основную линию вертикальной диаграммы вычерчивает так. Тополь, растущий на своем месте, противопоставляет свою вертикальность медлительной и крепкой зелени, раскидистой и тянущей ветви во все стороны. Чем больше дерево обособлено, тем острее ощущается вертикальное воздействие его созерцания. Похоже, отдельное дерево – единственно возможная вертикальность, предназначенная равнине и плоскогорью. Совсем одинокое, оно навязывает самостоятельность и безмерность своей жизни равнинам. В других стихотворениях из сборника «Сады» Рильке ясно ощущает, что дерево – ось пейзажа, по которой грязовидец чаще всего переходит от земного к воздушному. Там встречается то, что нам остается, то, что нависает и что питает явным проблеском безграничной нежности. Даже орешник, деревце приземистое и поворачивающееся во все стороны, возникает в душе грязовица воздушной стихии именно тогда, когда оно смакует весь небосвод. В тихую погоду тысячи листьев, тысячи ладоней приходят в движение. Как будто в обновленном сердце одушевляется тысячекратная воздушная нежность. Шелли говорил, в движении весенних листьев в голубом воздухе есть тайное соответствие с жизнью нашего сердца. Преимущество анализируемого воображения Состоит в возможности пережить это тайное соответствие во всех мелочах. Торопливый читатель заметит здесь всего лишь затертую тему. Он не проникнется на шелианский лад симпатии к смутному и счастливому движению весенней листвы, сметенному волнению первого распустившегося листочка, который еще вчера был твердой почкой, существом, вышедшим из земли. Когда знакомое дерево, это безликое существо, предстает вечером в легкой дымке, оно обретает новое выразительное качество, даже неявные оттенки которого обладают значительной мощью. Так же о Шен-Гаске, грязи в сумерках, в воздухе, отдыхающем от буйства прованского солнца, в миг, когда закончилась пылкая борьба зелени и золота, пишет Просвечивающая плоть вещей окружает видимости ореолом и перемешивает их. Из-под корней деревьев улетучивается их идея. Луна озаряет море, подобное более непорочному солнцу. Все тот же вертикальный порыв, все то же воздействие красоты небес ощутимы на следующей странице поля Годена. Это дерево жило всеми изливающимися из него силами. Оно по-своему стремилось овладеть небом и призывало всю природу в свидетели своего пыла. Чтобы вознестись на простор небес и завоевать его, оно описывало в воздухе движения, исполненные величественной грацией, и его гордый и нетерпеливый ствол разделялся на такое количество ветвей, какое было ему необходимо, чтобы поглощать пищу из воздуха и превращать ее в красоту. Над деревом виднелась его голова, напоминающая букет и закругленная в подражание небосводу. Кроме того, дерево в бурю похожее на чувствительную антенну, оно передает начало драматической жизни равнины. Такое наблюдение мы встречаем в триумфе смерти Габриэля де Аннунцио, Видно было, как деревце колыхалось почти кругообразным движением, как будто какая-то рука силилась вырвать его с корнями. В продолжении нескольких минут оба они смотрели на это яростное волнение, которое посреди бледности, наготы и беспамятного оцепенения сельского пейзажа имело вид сознательной жизни. Воображаемое страдание дерева поставило их перед лицом их собственного страдания. В другом произведении тот же автор воображает борьбу дерева с облаком. «Вокруг нас странные деревья возносились ввысь, как будто для того, чтобы заключить в свои чудовищные объятия тонкое облачко. Проворное облачко ускользало от этих страшных объятий, оставляя своему неистовому преследователю скользящие золотые вуали. Итак, дерево истерзанное, дерево волнующееся и страстное может служить образом всех человеческих страстей. А сколько легенд показывает нам кровоточащее или плачущее дерево. Иногда даже кажется, что стенание деревьев роднее для нашей души, нежели отдаленный вой зверя. Дерево жалуется не так громко. Печаль его нам представляется глубже. Философ Жуфруа об этом сказал весьма просто. При виде обдуваемого ветрами дерева на горе мы не можем оставаться бесчувственными. Эта картина напоминает нам человека, чей печальный удел, осаждающий его печальные мысли. И как раз простота этого зрелища приводит в волнение нашего воображение. Но каким бы глубоким ни было впечатление, выразительный смысл самого дерева, клонящегося в бурю, незначителен. Наше сердце содрогается от переживания симпатии, созерцая эту картину. Мы понимаем, что боль разлита по космосу, что борьба происходит в самих стихиях, что воли разных существ Противоположны друг другу, что покой – не более как эфемерное благо. Страдающее дерево довершает картину вселенской боли. Седьмое. Если во всех этих образах волнующегося и успокаивающегося дерева мы увидим одно из проявлений поэтического анимизма, это будет означать слишком поспешное суждение. Литературные критики чересчур часто упоминают некий обобщенный поэтический анимизм, а между тем он имеет смысл лишь тогда, когда находит конкретные образы. Необходимо, чтобы поэт умел дойти до источника той или иной грезы, до самых начал пронизанной образами жизни. Следуя к истокам грез, мы заметим, что первообразы немногочисленны. Один из них – дерево. Существует модель целого ряда грез, где мы видим, как дерево вырисовывается в виде ствола и ветвей. К примеру, кто не грезил в чистом поле в октябрь, когда, образуя древовидные формы, дымится картофельная ботва. Вместо огненных струй, вместо сверкающего и звонкого пламени, которое брызжет из сухих дров, вот несколько рядом растущих деревьев, вот ствол, первые ветви, а потом высоко в небе листья и завитки. Медленно разворачиваясь, дым поднимается в вечернее небо. Нематериальное дерево, совсем голубое или серое, с легкостью пробивается ввысь. Веяние мертвого аромата пронзает ночь. Перед нами что-то живет и умирает, и видения наши не кончаются. Древо дыма находится на границе между нематериальным движением и движением живым. Из этого дерева Все еще слишком уж отчерченного и более необходимого, связанного с мировидением в красках, великий поэт формирует образ судьбы, в которой открываются многосторонние соблазны воздушного вчувствования. «К ароматическому будущему дыма, и я была судьбой ведома и гонима, вся, вся обещана счастливым облакам». И я, как кипарис, распахнутый векам, как дерево легко с величием прощалась, во мне одна любовь навеки оставалась. Я многоликая и сердца моего готова прорасти любое существо. Продолжаемое введений, древо дыма заполняет небо. Шарль Плуа напоминает, что в ведической мифологии Купол облаков, окутывающий землю и погружающий ее во мрак, уподобляется гигантскому растению. Грязовидец замечал, как этот облачный купол образуется на земле. Это столб дыма, выходящий вечером у него из очага. Он разбивается о небосвод и простирается по нему, по черной листве сумеречного дерева. Восьмое. Привыкнув медлительно переживать в душе грандиозные образы, изучать естественные грезы, мы лучше поймем происхождение некоторых мифов. Так воображение, анализируемое в своем динамическом принципе, увеличит естественность с такой внешне причудливой темы, как космологическое дерево. Как с помощью дерева можно объяснить происхождение мира, как конкретный объект может породить целую Вселенную. В эпоху всеобщего прагматизма ученые без колебаний все объясняли полезностью. Бонавия, изучив в качестве ботаника флору месопотамских памятников, утверждал, что «священное дерево в Ассирии» — это попросту синтез растений, почитавшихся в этой стране в былые времена за их полезные свойства. Пальмы почитались за то, что они давали финики, виноградная лоза за сок, сосна или кедр за использование их древесины в строительстве, гранатовое дерево за его роль в производстве танина и изготовлении шербетов. Таким конгломератом полезных свойств обусловлено понятие полезности, но эти полезные свойства совершенно недостаточны для истолкования первозданной силы мифической грезы. И Габле де Альвьела, полностью не отвергая тезис Бонавии, более справедливо видит в священном дереве то ли растительный символ могущественного божества, то ли подобие мифического растения, вроде крылатого дуба, находясь на котором, по финикийскому преданию, сообщенному Феррикидом Сирским, верховный бог выткал землю, звездное небо и океан. Феррикид Сирский, 6 век до н.э. Греческий философ, автор труда Теогония, в котором утверждает, что мир состоит из складок, в которых восседают боги де губернатис тщательно анализирует мифы о космогонических деревьях, антропогонические деревья, деревья дождя или облаков, фаллические деревья. Все эти мифы приучают нас связывать с образами наших грез величавость и могущество. В том, что Пипаллу, космогоническое древо из Ригведы, посещают две птицы, дневная и ночная, солнце и луна, нет ничего нарушающего масштаб грез, хотя это и смущает мысль рациональную и объективную. То, что дождевое дерево привлекает дождь, производит дождь, то, что оно сцепляется с грозовой тучей, опять же следствие могущества грез. Итак, нам кажется, что простейшие исследования воображения современного человека могут оказать помощь в нахождении анерических истоков некоторых мифов. Если символы передаются с такой легкостью, то причина здесь в том, что они произрастают все на той же почве грез. Активная жизнь, пожалуй, слишком часто их искажает. Грезы же непрестанно их подпитывают. На всем протяжении нашей работы о первообразах мы наблюдали, как тот или иной фундаментальный образ достигает космического уровня благодаря разрастанию самой грезы. Следовательно, дерево, как и прочие унифицированные темы грез, вполне естественно должно обретать космогоническую мощь. Габледа Альвьела, плохо скрывая свое изумление, эту возможность предощущает. Он напоминает, что халдеев необходимо относить к тем народам, которые усматривали во вселенной дерево вершины коего неба, а земля – подножие или ствол. Он отмечает, что эта концепция, которую он считает ребяческой из-за невозможности устранить из нее порыв воображения, по-видимому, в Месопотамии довольно рано исчезла уступив место более утонченным космогоническим системам. Могущество переходит от дерева к горе. Но весьма любопытное наблюдение, древесные метафоры обладают настолько фундаментальной мощью, что против всякой логики им предстоит наделить собственной воображаемой жизнью священную гору, «О ты, кто дает тень, Господь, распространяющий свою тень над страной, о великая гора!» Аналогичное этому читаем в Ригведе. В бездне, у которой нет основания, царь Варуна воздвиг вершину небесного древа. Хваткой своих корней дерево как будто держит всю землю, а его вознесение на небо обладает силой поддерживания мира и там же в другом месте. Что это за дерево, в котором они вырезали небо и землю? И Габле Альвьела отвечает. Это дерево то звездного небосвода, на котором вместо плодов драгоценные камни, то облачной тверди, распространяющая свои корни или ветви по небосводу в виде пучков продолговатых волокнистых облаков, котором народная метеорологии наших деревень дала имя деревьев Авраама. Итак мощное дерево достигает неба, водворяется там, бесконечно там продлевается. Оно становится самим небосводом. Удивятся этому лишь те, кто не знает, что греза переживает не столько свои средства, сколько цели. Когда грезы о произрастании овладевают грязовицем, они возвращают его в Иудею в ночь, когда Воос увидел дуб, который, выйдя из его чрева, вознесся до самого голубого неба. Космогония мирового древа производит впечатление благородства. Р. Б. Андерсон очень хорошо это выражает. Ясень-Игдрасель принадлежит к одной из наиболее благородных концепций, какие когда-либо входили в какую-либо систему космогонии или человеческого существования. По сути, это и есть великое древо жизни, чудесным образом усовершенствованное и простирающееся на всю систему мироздания. Своими ветвями оно формирует тела представителей рода человеческого. Своими корнями оно пронзает все миры, а в небесах – вытягивает дающие жизнь руки. Именно оно поддерживает все жизни, даже жизнь змей, пожирающих его корни и пытающихся его разрушить. Наблюдая за его жизнью, мы поймем, что можно грезить, будто животные исходят из растения, будто мировое дерево – поистине их генеалогическое древо, будто животные – копошатся в нем и вокруг него. Каждый вид животных находит в нем свое место и назначение. Благодеяния от него получают не только орел, сокол и белка. Четыре цыпленка питаются его почками и на 53-й странице Р.Б. Андерсон делает вывод. Особенностью мифа об Игдраселе является его выразительная краткость. До да чего же красиво выглядит величественное дерево. Его вытягивающиеся ввысь ветви, покрытый мхом ствол, глубокие корни напоминают нам о бесконечном времени. Он был свидетелем долгих столетий, предшествовавших нашему рождению. На 55-й странице. Чтобы понять его, следует обладать безграничной душой. Ни одна кисть не в силах живописать его, никакой цвет не может его изобразить. Ничто в нем неспокойно, ничто не пребывает без движения, все действие. Это целый мир, и его может постичь лишь человеческий дух, душа поэта, а символизировать непрекращающийся поток языка. Эта тема не для живописца или скульптора, а для поэта. Игдрасель – дерево поэтического опыта готической расы. Как лучше выразить то, что миф одушевляется не только зрительными образами и может служить проявлением непосредственно говорящего воображения. Порой воображение, слишком перегружающее себя несложными фантазиями, не подозревая об этом и этого не желая, обнаруживает некоторые черты антропоганического дерева, древа жизни, порождающего людей. Так Сентин пересказывает следующий сон. Сентин. Ксавье Бонифас 1798-1868. Французский писатель, автор многочисленных комедий и водевилей, в том числе написанных в сотрудничестве со скрибом а также знаменитого рассказа Пичола, 1836. В нескольких шагах от меня вздымалось громадное дерево, столь же ярко-красное, как и остальные, но отличающееся от них гигантскими стручками, большинство из которых свисало до самой земли. Я подошел, открыл один из них, и на бархатистом пергаменте стручка, к моему глубокому удивлению, Обнаружил отделенных друг от друга тонкими перегородками, грациозно свернувшихся и расположенных ярусами, будто фасоль в стручке. Да-да, я обнаружил. Держу пари, что вы не догадаетесь, кого. Женщин, дорогой друг, молодых очаровательных женщин. Я отступил, ошеломленный, пришедший в замешательство и почти испуганный при виде этого поразительного открытия а все, склонившиеся к земле, стручки начали самопроизвольно лопаться. Как говорит наш брат-ботаник, произошло растрескивание. Симпатичные плоды зачарованного дерева стали отделяться от своей оболочки и полетели влево и вправо, подобно зернышкам бальзамина, когда взрывается их капсула. Легенда, Сообщает, что Адамово дерево достигает ада корнями и небо ветвями. Однако же грязовицу вертикального дерева эта легенда не понадобится, чтобы уразуметь анерический естественный характер превосходных стихов, где лафонтен говорит нам о дубе. «Тот, чья голова достигала неба, а ноги касались царства мертвых». Аналогичные строки можно найти у И.А. Крылова в басне «Дуб и трость», написанной под влиянием Ла Фонтена. Разве этот преувеличенный образ по существу не является естественным в царстве динамического воображения? Несомненно, чтобы объяснить образ, созданный баснописцем, нас будут отсылать к античной культуре, но это не может стать основанием для недооценки грезы личной. По сути дела, кажется, будто культура, наделяя нас знанием древних мифов, сходных с некоторыми темами наших грез, дает нам разрешение на грезу. Получается, что грезя о гигантском дереве, о мировом древе, о дереве, питающемся соками всей Земли, говорящем со всеми ветрами, несущим на себе звезды, Я не был простым мечтателем, бестолковым дурачком, ходячей иллюзией. Мое безумство коренится в сновидениях, пришедших из древности. Во мне, значит, грезит некая сила, сила, грезевшая в былые времена, в эпохи весьма отдаленные, а в этот вечер она вернется и одушевится в воображении этой минуты. Выходит, о тебе сказка сказывается. Благодаря познанию мифов, некоторые достаточно регулярно встречающиеся грезы начинают претендовать на объективность. Они связывают между собой души, подобно тому, как понятия объединяют умы. Они классифицируют типы воображения, подобно тому, как идеи классифицируют виды разума. Невозможно все объяснить ни ассоциацией идей, ни ассоциацией форм необходимо изучать ассоциацию грез. С этой точки зрения познание мифов должно превратиться в целебную реакцию на классическое толкование поэзии, и следует удивляться отсутствию какого бы то ни было серьезного изучения мифологии в школьных программах нашего времени. Итак, после прочтения мифов о космогоническом дереве мы как будто должны читать, проникаясь большей симпатией некоторой страницы селаама поля гадена где превозносится воображение дерева вот например раздумья при созерцании гигантского орешника это было нечто безмерное и глубокое всеми своими корнями оно год за годом обрабатывало землю и с таким же усердием обрабатывало небо и из этой земли и этого неба, оно выткало свою неколебимую субстанцию и завязало узлы, против которых бессильно оказалось бы даже железо. Таков был его порыв, движение его ветвей было столь благородным и направленным на такую высоту, что оно просто вынуждало вас переживать его ритм и следить за ним взглядом до самой вершины». И грязовидец всем телом, прислонившись к дереву, спина к спине, грудь к груди, чувствует, как сквозь его тело проходит малое толика мысли и силы, одушевлявших этого гиганта это чудесное существо. Девятое. Когда воображаемое произрастание переживается в своей задушевности, кроме всего прочего, оно может порождать любопытные инверсии. Вместо того, чтобы праздно переживать объективный образ дерева, омолаживаемого солнцем каждую весну и теряющего листья на ветру каждую осень, страстно переживаемое произрастание воображает разные времена года как изначальные растительные силы. Оно переживает грезу дерева, образующего времена года, повелевающего почкам всего леса распускаться, отдающего собственные соки всей природе, зовущего «легкий ветерок», обязывающего солнце раньше вставать, чтобы золотить свежую листву. Короче говоря, грезу дерева непрестанно возобновляющего свою космогоническую мощь. Интимно переживать растительный порыв означает ощущать во всей Вселенной всю ту же древовидную силу, создавать в себе сознание властной гомодриады, вбирающей в себя всю растительную волю к власти над бесконечным миром. На самом деле следует понять, что для настоящей Мифической жизни второстепенных богов не бывает. Тот, кто живет жизнью гомодриады, повелевает всей Вселенной через сокровенную волю дуба. Он проецирует произрастающую Вселенную. Стало быть, для таких грез космогоническое древо не представляет собой более или менее символической фигуры где можно было бы группировать некоторые конкретные образы. Это первообраз, активный образ, производящий все остальные. Нам укажут, что в несложном парадоксе мы смешиваем симптом и причину. Нам скажут, что ботаник Декандоль в своих цветочных фантазиях удовольствовался тем, что посадил в саду цветочные часы. Декандоль, Агустен Пирам, 1778-1841, швейцарский ботаник, автор всеобъемлющих трудов по ботанической и сельскохозяйственной географии Франции, директор Женевского ботанического сада. Каждое растение открывало венчик в назначенный час, повинуясь регулярным призывам солнца. Так что, выходит, мы пришли к мысли, будто раб — это хозяин, а клумба с цветами властвует над цветом. Что за смехотворный рационализм? Но ведь греза рассудку не подчиняется. Чем сильнее противостоящий грезе рассудок, тем больше углубляет свои образы греза. Когда же грезы всей своей мощью предаются излюбленному образу, то как раз тогда-то этот образ начинает властвовать над всем. И в этом случае в абсурде появляется закон. Пока мы судим о грезах с внешней стороны, мы признаем в них не более как бессвязные нелепости, которые очень легко имитировать в произведениях, представляющих собой пародии на анерическую жизнь. Тогда нам объяснят грезу наваждением, не замечая, что наваждение – болезнь грезы, разрыв и дезорганизация анерических сил и безобразная смесь стихийных анерических материй. Но ведь греза и сновидения, напротив, придают нашему существу блаженное единство. Если нам действительно свойственна растительная жизнь, она сообщает нам спокойствие медленного ритма, свой величественный спокойный ритм. Дерево – это существо, которому присущ величавый ритм. Дерево – подлинная сущность величавого ритма. Именно оно проявляет наибольшую чистоту, точность, неприложность, наибольшее богатство и изобилие в своих ритмических проявлениях. Растительность противоречий не ведает. Порою облака вступают в противоречие с солнцем в день солнцестояния но никакая буря не препятствует дереву стать зеленым в положенный час. Если мы воспитаем себя поэтически, грезя о фитоморфизме или о ксиломорфизме, мы поймем всю выразительность утверждений в духе дг Лоуренса. Фитоморфизм греческое, в данном случае уподобление растению. Ксиломорфизм греческое здесь уподобление дереву. Процитировав фразу из этой уже вышедшей из моды книги под названием «Солотая ветвь», древнему арию казалось, будто солнце периодически омолаживается от пламени священного дуба. Лоуренс добавляет, «Вот именно, это огонь, который находится во древе жизни, а значит, сама жизнь». Получается, что мы должны читать древнему Арию, наверное, казалось, что Солнце периодически омолаживается под воздействием жизни. Не жизнь – продукт Солнца, а наоборот – эманация самой жизни. Я имею в виду, всех растений и живых существ подпитывает Солнце. Точно так же, дойдя до крайней степени грез, всем существом – предавшись особенной анерической силе растительного мира, мы лучше поймем легенды о деревьях-календарях. Вспомним лишь один пример. Терен де ла ссылается на китайскую традицию, которая сообщает о некоем чудесном растении. Каждый день до 15 числа месяца оно испускало по стручку, а потом каждый день до 30 числа Один стручок падал. В своей избыточной точности такая легенда весьма ясно демонстрирует желание изучить активность произрастания с точностью до дня. Мы поймем настоящий смысл всего этого, если всерьез придадимся грезе о силе почки. Если каждое утро в саду будем наблюдать за почкой на кусте, за одной и той же почкой, И по этой почке будем измерять ежедневную активность произрастания. Когда же распустится цветок, когда от яблони заструится белый-розовый цвет, мы увидим, что одно единственное дерево – это целая Вселенная.